Сакс вдруг осознала, что Райм ей что-то говорит. Э, «Что?» – переспросила она. «Я спрашиваю, оружие есть?» «Пока никаких признаков, но я еще не провела осмотр». В дверях появился сержант и еще один полицейский в форме. «Мы поговорили с соседями», – сказал один из них, кивая в сторону и тут же отводя взгляд. Сакс догадалась, что он еще не видел подобных зрелищ. «Погибший был тихим, славным парнем. Все его любили».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 «Прошу прощения, но я не знал, что это изгородь». В дверях, держа в руках сотовый телефон, появился детектив-азиат из пятого округа, в который входил этот район. «Ну, как тут дела?» – беззаботно осведомился он. «Дела идут», – пробормотал Селита. «Есть идея, как он сюда попал. Жертва сама вызвала 911. Твои офицеры должны были оказаться на месте за десять минут». «За шесть», – уточнил детектив.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 И вот тебе первый урок, объясняющий задачи сержанта. Если начальство волнуется, ты тоже не остаешься равнодушной. Мост Вздохов Так называется надземная дорожка, связывающая уголовный суд с центром предварительного заключения для мужчин, находящимся на централ стрит в Нижнем Манхэттене. По этой дорожке идут величественные мафиози, на совести которых сотни оплаченных убийств. Идут замученные юноши, виновные лишь в том, что каждый из них всадил бейсбольную биту в задницу негодяю, обрехатившего его сестру или кузину. Идут нервные придурки, убивающие туристов за какие-то 42 доллара. «Потому что мне нужен был крак. Очень нужен, ребята!» Теперь по этому мосту шла Амелия Сакс, тоже направляясь в это учреждение, неофициально известное как «гробницы». Название, унаследованное от прежде городской тюрьмы, находившейся на другой стороне улицы. Назвав своими охраннику, она сдала ГЛОК, пружинный нож, сак составила в комара и вошла в находящуюся по ту сторону тяжелой двери зону безопасности. Дверь тут же с ляцгом захлопнулась. Через несколько минут из комнаты для допросов вышел тот человек, за которым она и приехала. Элегантный мужчина лет сорока, с каштановыми волосами и слабой улыбкой,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 Его обвинили в заговоре с целью совершения убийства и разжигания ненависти, и дело для большей объективности передали в Нью-Йорк. По мере приближения судебного заседания Грейди начали угрожать физической расправой, а несколько дней назад ему позвонили от Фреда Далрея, агента ФБР, часто работавшего вместе с Раймом и Селита. Сейчас сам Далрея вплотную не занимался секретной антитеррористической деятельностью, однако его коллеги получили информацию о том, что на жизнь Грейди готовится серьезное покушение.